Четвертая. Проснулся я бодрым и полным сил, что было неудивительно, учитывая, во сколько л ⁇ спать. И стоило мне только пошевелиться, как сразу же и мои соседи с круглыми пятачками пришли в движение. Начали мило хрюкать и при этом ластиться ко мне. Какие ласковые попались. Улыбнулся я и почесал поросят за ушами и их розовые бачки. «А вы неплохо так подросли, сказал свинком, когда поднялся на ноги и понял, что хряк и его сестра мне уже выше колена. «Надо будет в скором времени обзавестись еще одной свинкой женского пола, чтобы разница в их росте и развитии не была слишком существенной. Именно на этой мысли я поймал себя, когда вышел на улицу и ощутил сладкий аромат, который мне принес легкий утренний вечер. Чем так вкусно пахнет?» Задумался я, и буквально в следующую же секунду нашел ответ на этот вопрос. «Лазурелии! Именно эти цветы источали столь приятный сладковатый аромат». А еще за прошедшую ночь они не только вымахали мне до середины груди, но и разрослись вокруг пугала на добрый метр. Прямо чудеса какие-то, подумал я, глядя на пересаженные из леса цветы, вокруг которых кружились многочисленные насекомые. Не буду им мешать. Сразу же решил для себя и хотел было отправиться купаться, когда услышал знакомый голос. И его! Я обернулся и увидел Алана, который махал мне рукой. А еще обратил внимание на хлев, который, судя по всему, был уже достроен. Цветы отвлекли меня, и я не сразу заметил, что рабочих старосты нет на крыше. Все они стояли на земле рядом с какой-то бочкой, а в руке у каждого из них было покружки. «Хорошо, кто-то утро начинает», — усмехнулся про себя и подошел к строителям. «Доброе утро», — поприветствовал я людей-старосты. «Доброе», — ответил мне Алан, и его работники просто молча кивнули. «Мы закончили. Принимай!» Он указал кружкой в сторону хлеба и довольно улыбнулся. «Ничего себе!» Я, признаться честно, даже и не думал, что этот человек вообще может улыбаться. Алан вечно ходил хмурым и создавал впечатление очень серьезного и замкнутого человека. И неудивительно, учитывая, кем он раньше был. Многих военная служба ломала. И все зависело от того, как она проходила. Можно было в тылу отсиживаться и не видеть всех тех ужасов, что творились на поле боя. А можно было наоборот. Быть в гуще сражений и видеть смерти своих военных товарищей, их боль, отчаяние и вещи похуже. Хотя что бывает хуже смерти? Вдруг подумал я и буквально сразу нашел ответ. Бывает. Дабы отогнать от себя эти мысли, покрутил головой в разные стороны и направился в сторону входа в свой новый хлев. И для того, чтобы сделать это... Мне пришлось обойти его по кругу. А хорошо все сделали. Была моя первая мысль, когда я увидел добротную деревянную дверь, на которую работники старосты уже успели повесить металлический замок, и в скважине которого уже торчал ключ. Это непростой замок, остановившись за моей спиной, произнес Алан. Непростой, удивился я. Ага. Фома выдал, усмехнулся Алан. Не знаю, что на него нашло. Может, нравишься ты ему? А может, из-за того случая с Джайлзом чувствует себя виноватым. Но замок магический. Дела. Уж от кого-кого, а от старосты я таких подарков точно не ожидал. И в чем его магия, — поинтересовался я у Алана. да крепкий. А еще только тем ключом, что в скважине, — открыть можно, — пояснил он. Хм, интересно. — Понял, спасибо, — задумчиво ответил я, — после чего открыл дверь... И заглянул внутрь. «Сделано на совесть». Именно эти мысли посетили мою голову, когда я увидел, как хлев выглядит изнутри. Досочка к досочке, половица к половице. Все было сделано качественно. Я спустился вниз, так как большая его часть находилась в земле. Пахло свежим деревом. Огляделся по сторонам и довольно улыбнулся. «Вместо старого хлева с двумя загонами у меня теперь новый с тремя». Причем каждый из них был раза в полтора или чуть меньше, больше предыдущих. Теперь тут можно разместить теленка, а в другом — свиней, и еще оставался третий, применение которому, разумеется, тоже будет найдено. Пока я мог использовать его, например, как место под склад, а то все беспокоился за мешки с провизией, которые были у меня дома». Пока спал, поросята могли легко прогрызть их и добраться до крупы и вяленого мяса, за которые я отдал деньги, коих у меня было пока не так уж и много. «Ну как?» — послышался голос Аллана сзади. «Мне нравится». Повернувшись к нему, ответил я. «Это хорошо», — улыбнулся он. «Значит, принимаешь?» «Сейчас». Я прошелся вдоль хлеба взад и вперед, дабы проверить, не скрипят ли половицы, открыл каждый из загонов, проверяя на прочность калитки и даже подтянулся на одной из балок, чтобы посмотреть на крышу изнутри. И все было сделано на ура. «Принимаю», — ответил я, протягивая Алану руку. «Отлично», — кивнул он, и мы скрепили приемку хлеба крепким рукопожатием. «А теперь отдыхать», — добавил он и пошел в сторону выхода. «А почему такая срочность?» — задал я вопрос, который давно крутился у меня на языке. «В смысле? Ну, зачем было строить по ночам, например?» «А, ты про это», — ответил Алан и нахмурился. «Нам с ребятами нужно будет в скором времени дельцем одним заняться. На днях вроде как», — немного подумав, добавил он. «Хм, ясно», — ответил я. «Ладно, тогда не буду вас больше задерживать. Отдыхайте», — сказал ему, и он кивнул, а затем молча удалился. «Я же наружу вышел не сразу. Мне нравился новый хлеб а еще я очень любил запах свежей древесины, который в скором времени должен исчезнуть. Все же тут будет жить скот, и даже если вычищать все здесь каждый день, пахнуть внутри все равно будет по-другому. Ладно, пора заселять в новый дом жителей. Решил я и вышел. Не знаю, сколько времени провел в Хлеву, но Алана с его работниками рядом уже не застал. Лишь удаляющиеся в сторону деревни силуэты. Интересно, что у них там за дела? подумал я, провожая фигуры вдалеке взглядом. «Надеюсь, все законно». Я посмотрел на них еще несколько секунд, после чего пошел в сторону одного из полей, заранее прихватив с собой вилы из дома. Вслед за мной сразу же увязались лаки, мрак и черных, а самое ответственное из пушистого трио осталось сторожить поросят, которые вскоре должны обрести новый дом. «Кстати, может и куриц тоже на улицу выпустить?» — вдруг пришла мне в голову довольно логичная мысль. «Да, петух, конечно, был еще тем с задирой, но я уверен, что белоснежная принцесса легко с ним справиться и шлить ему не даст. Плюс он уже тоже был магическим зверем, а значит, должен быть умнее обычных представителей своего вида и, по идее, мог сам уследить за остальными курицами, чтобы они никуда не ушли, и даже защитить, если бы это понадобилось. Благо смелости хозяину курятника было не занимать». «Так и поступлю», — решил для себя. «Но прежде нужно заняться сеном» и собрать его в копны, чтобы потом было удобно перетаскивать с места на место. На том порешил. Вернулся к хлеву спустя полчаса, причем не с пустыми руками. За спиной я тащил большую вязанку сена, которая была для меня словно перышка. Все же несколько дополнительных характеристик силы — это вам не шутки. Я был сильнее обычного человека, и, несмотря на свое худое тело, уверен, что без проблем смог бы на руках одолеть того же Джайлза. Или, например, здоровяка финна, даже несмотря на разницу в массе. Да, по сравнению с теми временами, когда я был героем, и характеристика «сила» у меня измерялась стократными значениями, сейчас еще тот слабак. Но в то же время мне и владыке демонов противостоять не приходилось. В любом случае сено было успешно доставлено до хлеба, размещено по загонам, и теперь оставалось только заселить туда новых жителей. Но это я собирался делать вечером. Поросета прекрасно гуляли на улице под присмотром в юге и загонять их в хлеб сейчас не было никакого смысла. А вот выпустить на улицу куриц стоило, поэтому я пошел к курятнику. Вымахал, значит, еще больше, усмехнулся я, глядя на рыжего красавца, перья которого к их кончикам все больше и больше становились темными, приобретая цвет запекшейся крови. Решил, что вам уже можно гулять. Добавил я, оставляя дверь открытой и отходя на пару шагов назад и первым, что неудивительно, наружу вышел петух. Сделал он это очень важно, не спеша, и вышагивая так, будто был на каком-то важном приеме среди влиятельных господ, а не на обычной ферме. Я невольно улыбнулся, наблюдая за тем, как птица выходит и осматривается по сторонам. При этом от моего пристального взгляда не скрылся тот факт, что взгляд главы курятника задержался сначала на юге, а затем и на ее братьях. Нашел в них соперников — подумал я и усмехнулся. «Ох, и нарвешься же ты на неприятности, если надумаешь тягаться с пушистым трио силами». «Ладно. Уверен, что сами как-то разберутся, так как животными они были далеко не глупыми». «Ты должен присматривать за остальными», произнес я, когда мы с птицей вновь встретились взглядами. «Отвечаешь за них именно ты», добавил я, будучи уверенным, что рыжий красавец, гребешок которого доходил мне уже практически до груди, поймет меня». В «Вьюга, лаки и мрак, понимали же?» Несколько секунд петух взирал на меня, а затем, так пафосно и чеканя свой каждый шаг, зашел обратно в курятник. «Странно. Чего это он? Не хочет гулять?» И буквально в следующий момент внутри началась какая-то потасовка. Послышалось громкое кудахтанье, а спустя буквально минуту из курятника вылетели все четыре курицы, а вслед за ними вышел и их главный. «Ну, видимо, мы с ним друг друга поняли», — подумал я, после чего, несколько минут понаблюдав за жителями курятника, решил для себя, что с ними все будет хорошо, поэтому можно отправляться на речку. «Мрак! Лаки! За мной!» — приказал я, и когда они взяли с собой ведра, в компании своих верных питомцев и черныха направился в сторону речушки, где меня уже ждали. Я даже не удивился, когда ощутил на себе знакомый взгляд из гибельного леса. А вот то, что он как будто бы изменился, я точно почувствовал. Странно. Я посмотрел в сторону леса, но продолжил ощущать на себе чей-то взгляд. «Таинственный гость перестал меня бояться?» — промелькнула мысль в моей голове. «Но почему? Что изменилось? Неужели та сущность как-то повлияла на таинственного лесного гостя?» «Вообще звучит правдоподобно, ведь после появления существа, от которого все мои инстинкты кричали о неминуемой гибели, существо, наблюдающее за мной из леса, стало более храбрым. Или это не храбрость? Но тогда что?» Я тяжело вздохнул и скинул одежду. «Если хочет, пусть наблюдает. А мне нужно и дальше заниматься своими делами». Решил я и начал принимать утренние освежающие процедуры, спиной чувствуя взгляд, прикованный ко мне – и так продолжалось, пока я не закончил. «Возвращаемся», — произнес я, и, накинув на себя одежду, пошел обратно домой. Вскоре инстинкты замолчали. Вернувшись, сначала убедился, что с курицами все нормально, а затем сразу же взялся за завтрак. Мне нужно было накормить себя, собак, поросят, а также кур, чем я, собственно, и занялся. Спустя около часа моих стараний все было готово, я вместе с Вьюгой, Лаки и Мраком в компании черных и Поросят приступил к совместному завтраку. Хозяин курятника с клушами предпочел есть отдельно. И я уже успел практически расправиться с плотным завтраком, когда увидел четыре силуэта, приближающихся ко мне со стороны деревни. Причем три принадлежали людям, а четвертым точно было животное. Доедая последнюю ложку каши, я наконец понял, кто это. Староста? Его двое сыновей?» И, видимо, новый житель моей небольшой фермы. И его. Фома поприветствовал меня, когда я вышел их встретить. «Привет, его! радостно произнес Рихар, помахав мне рукой. Его средний брат Кальвин просто кивнул. «Доброе утро!» — поздоровался я с семейством старосты. «Смотрю, привел ко мне теленка». Я кивнул на небольшого бычка темно-рыжего цвета, у которого на правом боку было одно большое белое пятно. «Ага, твой!» — кивнул Фома. «Рыжиком назвал», — добавил он и похлопал теленка по спине. Тот посмотрел на него большими круглыми глазами, а затем опустил голову и начал есть траву. «Рыжик, значит? А что? Ему подходит это имя?» — подумал я, глядя на бычка, который был в старости практически по грудь. «Забирай». Фома сделал шаг вперед и протянул мне веревку, которая была привязана к кольцу в носу рыжика. «Надо будет убрать», — сразу же решил я, беря в руки веревку. — Что насчет овощей? — поинтересовался Фома. — В ближайшие пару дней будут. — Отлично! — довольно улыбнулся староста. — Я так понимаю, теперь у нас все хорошо? — Да, зла на тебя не держу, честно», — честно ответил я. — Но помни мои слова, — произнес я, глядя ему в глаза. — Помню, Ива, помню, — ответил Фома. — Мир! — он протянул руку. «Мир — Мир! — кивнул я, и мы обменялись крепким рукопожатием. «Ну что ж, не буду тебе больше мешать. Занимайся своими делами», — произнес Фома. Идем. Эти слова предназначались уже для его сыновей. «Иво, а ты на ярмарку сходить не хочешь?» Вдруг спросил меня Рихар. «Нет», — покачал я головой. «Дел полно». «Хм, жаль. А то Агнес интересовалась, пойдешь ты или нет». На лице Рихара появилась луковая улыбка. «Тогда придется тебе ее огорчить», — спокойно ответил ему и пожал плечами. Ладно, пойду работать, произнес я. Идем. Похлопал рыжика по спине, и тот, подняв голову, посмотрел на меня. Какой забавный. Улыбнулся я, глядя в широкие и круглые глаза теленка, в которых, кроме наивности, казалось, больше ничего и не было. Я тебе там вкусного сена заготовил, добавил я. И рыжик, как будто поняв мои слова, поплелся за мной. Даже за веревку тянуть его не пришлось. Ладно, я еще вечером зайду, произнес мне Рихар напоследок а потом пошел догонять своего отца и брата. Я посмотрел ему вслед, а затем погладил теленка по его рыжей голове. «Давай-ка уберем у тебя эту штуку», — произнёс я и без каких-либо проблем разогнул кольцо и вытащил его из носа бычка. «Так-то лучше». Кивнул я, после чего достал из кармана штанины несколько стручков гороха и по очереди скормил их моему новому жителю фермы. Для него, к слову, еще и хлев был готов. «А что, день сегодня явно задался...»